Глава 78. Зоя. ночи я долго не могла уснуть. Все ворочалось и вздыхало, Считала овец, зайцев, еще какую-то дичь. Но ничего не помогало. На сердце было тревожно и волнительно. Я отлично понимала, что было бы правильнее написать заявление об увольнении завтра же, пока у меня еще остается шанс вырваться из этой истории с наименьшими потерями. «Как будто мне было мало Марата. Он унизил и растоптал меня настолько, что я потом несколько лет вообще не могла смотреть на парней. А как иначе?» До сих пор порой вспоминались его презрительный взгляд и слова. «Да кому ты вообще можешь быть интересно, простушка-бедняжка? Ты просто так настойчиво предлагала себя, что я решил взять. С чего бы нет, но хватит, надоело» предложи себя кому-нибудь другому тебе не привыкать да у меня тогда надолго развился комплекс шлюхи казалось если я просто посмотрю на парня все я уже сразу ему себя предлагаю и это ощущение было настолько ясным и четким что я старалась и вовсе ни на кого не смотреть погрузилась сначала в учебу потом в работу а после встретила лёшку который сам начал предлагаться. не он, по-видимому, излечил меня от этого комплекса хотя бы частично, точнее, я так думала раньше. Теперь, после знакомства с Глебом, старые сомнения вернулись вновь. Вдруг он заметит, что я к нему неравнодушна, и так же, как Марат, просто решит взять то, что плохо лежит. Мне казалось, что Глеб не такой, но разве я его по-настоящему знаю? О Марате я ведь одно время очень хорошо думала. Конечно, я замечала, что он мажор с понтами, но не думала, что он конченное чмо. А Глеб не мажор и без понтов, но он человек денег, тогда как я человек безденежья, причем вечного. И еще я его прислуга. И сделать вывод из всего этого я не успела. В дверь тихонько поскреблись. Точнее, сначала тихонько, а потом все громче и громче. Я села на постели, свела брови и уставилась на дверь. Может, мне чудится? Слишком долго не сплю, вот уже и галлюцинации начались. «Зоя, открой!» Раздался из коридора голос Алисы. «Это я! Пожалуйста, открой!» Тьфу! И как я сразу не подумала на племянницу Глеба. Совсем мозги помягчели с этой влюбленностью. Встала, подошла к двери, плюхнулась на пол... Вздохнула и сказала: Лиска, твой дядя запретил тебе со мной общаться. Я знаю! Горестно провыли по ту сторону порога. Но я ненадолго, честно-честно, мне очень надо, правда! Надо ей. И глебу, видимо, тоже надо, когда он сегодня почти весь вечер у меня на кухне торчал. Я сейчас открою, так и быть, но только сегодня, Лис, ты меня поняла? И на пять минут. «Дядю надо слушаться». «Да-да-да, спасибо!» Затараторила девочка, и я, поднявшись с пола, повернула задвижку. Первой в комнату прошмыгнула Фиса и тут же забралась в мою постель, юркнув под одеяло. Подозреваю, что ей тоже очень хотелось спать, а ее мелкая козявка, то есть хозяйка, ей не давала, отправившись на ночные похождения. После Фисы в комнате оказалась уже племянница Глеба, в пижаме и с Муфусаилом в руках, и с двумя косичками. Еще и пижама темная, хотя и не видно, какого цвета. Свет в комнате я не зажигала. Ну, точь-в-точь ребёнок семейки Адамс. А косички тебе кто заплетает? Поинтересовалась я от чего-то, пока Алиса нерешительно маялась перед разобранной кроватью. «Что ты стоишь? Забирайся уже под одеяло, как фиса твоя. Тем более ты босиком. Проздудишься еще. Девочка кивнула и сделала, как я сказала. Я легла рядом, практически вплотную к Алисе. Кровать у меня была не самая широкая. И фыркнула, обнаружив сверху на подушке свернувшуюся клубочком крысу. Нет, я не умилилась, но и не передернулась от отвращения. Крыса и крыса, пусть и спит. Хвост, конечно, гадостный, но в остальном даже мягкая. Кошмар. В кого я превратилась с этими безуховыми? «Я сама себе косички заплетаю», — шепнула Алиса мне в подмышку. «Раньше мама заплетала, потом я научилась. На ночь заплетаю, чтобы волосы не путались». «Это правильно. Я тоже, как видишь, с косой». «Так о чем ты хотела поговорить, горе-то мое луковое?» «Почему луковая? «Потому что, когда лук режут, от него плачут. И от горя плачут». Алиса шмыгнула носом а потом неожиданно обняла меня одной рукой, прижалась крепко-крепко и сказала очень тихо. «Прости, Зойка». «А я-то за что должна тебя прощать?» Поинтересовалась я ровным тоном. «Нет, я прекрасно понимала, почему Алиса просит прощения именно у меня. Однако следовало кое-что объяснить, и лучше это сделать сейчас. Конкретно меня ты не обижала?» Ребенок еще немного помолчал. Поворочился, повздыхал. Да, Алис, тяжело говорить о собственных угрязениях совести, но порой приходится. «Я тебя огорчила, наверное». «Гораздо сильнее ты огорчила своего дядю и, полагаю, Альбину». Услышав это имя, Алиса сразу напряглась. «А вот ей так и надо!» Пробурчала она негромко, и я взяла ее ладонь в свою, сжала пальцы... Прежде чем произнести... Нет, Лис, не надо. Послушай меня внимательно. Когда ты делаешь что-то плохое, ты делаешь это не только против других людей, но и против себя. И действует твой поступок не только на окружающих, на тебя тоже. Причем гораздо сильнее. То, что ты пришла просить прощения у меня, это и есть проявление подобного действия, Лис. Ты маешься от чувства вины в глубине души понимая, что поступило плохо, зная, что будет дальше. «Что?» Голос девочки слегка дрожал, и ладошка, которую я сжимала в своей руке, была холодной. «Что-то должно победить. Угрызение совести — это неприятно и больно, поэтому ты либо перестаешь поступать плохо, чтобы ничего подобного больше не ощущать, либо убьешь в себе совесть». Просто перестанешь переживать за других людей. Станешь жестокой, словно какая-нибудь злая колдунья. Думаешь, откуда берутся злые люди? Не рождаются же они такими? Нет, не рождаются. Просто однажды, совершив плохой поступок и осознав, что им не нравится чувствовать вину, они убивают в себе доброту и человечность». Алиса молчала, только пыхтела мне в грудь. Я осторожно коснулась волос девочки, Погладила ее по голове и продолжила. Не совершай больше плохих поступков. Не становись злой. Ты можешь чувствовать к Альбине какую угодно неприязнь и считать ее плохой и ужасной, но если ты начнешь наговаривать на нее ради того, чтобы достичь своей цели, разве ты будешь лучше нее? Ты понимаешь, о чем я говорю, Лис? Да, шепнул ребенок. Понимаю, но... «Зой, неужели ты не видишь? Дядя Глеб не будет с ней счастлив. Ее нужно как-то отводить». «Не нужно. Позволим разобраться самим. Только тогда ты сохранишь себя и чувства твоего дяди к тебе. Начнешь вмешиваться, он разочаруется и точно не станет от этого счастливее». Алиса вновь молчала, обдумывая поступившую информацию, а я, кажется, начала засыпать и, уже проваливаясь в вязкий и глубокий сон, услышала тихое и детское, но искреннее признание. «Я больше не буду».